Глава шестая Цядзя договорилась с Лео встретиться во второй половине дня, чтобы вместе поехать к его родителям. Она чувствовала неуверенность и тревогу. Через три месяца после смерти мужа она уже отправлялась на праздник в чужую семью. Может, родители Чэнь Хана были правы, думала она, когда ее отвергли. Она знаменовала собой самое разрушительное бедствие. Над ней висело проклятие. Сначала мать, потом муж, а теперь связь с другим мужчиной. Все так быстро переплелось. Она как мох, цепляющийся за другие растения всю свою жизнь. Было еще рано, до обеда еще далеко. Цяньзя проверила свой банковский счет, хотя и так знала, сколько там лежит. Сорок тысяч, оставшиеся от Чэньхана, Плюс десять тысяч от госпожи Вань за даток за картину. Перед встречей с Лео ей нужно было пройтись по магазинам. Она не могла явиться к его родителям с пустыми руками. Это было все равно, что дать ему пощечину. Она надушила запястье, надела длинное шерстяное платье оранжевого цвета и завязала волосы в высокий хвост. Так она выглядела моложе. Довольная своим внешним видом, Цяньзя поехала на метро в торговую галерею Шинкун Плейс и пошла по магазинам. Этажи чуть не ломились от бутиков международных брендов, а витрины были вымыты так чисто, что казались совсем незаметными. С тех пор, как она была тут в последний раз, примерно за неделю до смерти хана несколько магазинов переместились с одного этажа на другой, их словно перетасовали, как колоду карт однажды еще до свадьбы чеень хан взял сязя с собой фудзянь чтобы познакомить с родителями тогда она пришла в этот торговый центр и выбрала одежду для его матери и часы для отца за все заплатил чеень хан часовой магазин находился на прежнем месте но витрину оформили по новому циферблатом с бриллиантами пущенными по кругу Цяньзя ненадолго остановилась, чтобы взглянуть на него, сочла этот стиль слишком вычурным, а затем пошла вдоль черного мраморного фасада торгового центра туда, где, как она знала, продавали кашемир. Она поперебирала вешалки и остановила выбор на двух одинаковых красных свитерах. Продавщица назвала цену — чуть больше семи тысяч юаней за оба. «Сегодня действует праздничная скидка в сорок процентов», — сообщила она. «Сколько они стоят со скидкой?» — спросила Цяньзя. «Я назвала цену уже со скидкой». Продавщица улыбнулась и подмигнула Цяньзя, взмахнув ресницами, слишком черными и густыми, чтобы быть натуральными. «Понятно», — проговорила Цяньзя, заставив себя улыбнуться в ответ. Пойду посмотрю, что есть в других местах. Сянзя быстро вышла из торгового центра, чувствуя себя воровкой, пойманной на краже. Она намеренно выбрала магазин в том месте, где бренды дешевле, но одни эти два свитера обошлись бы ей почти в два месяца коммунальных расходов. Впрочем, это были чудесные вещи, мягкие и изящные. Ей очень захотелось купить себе такой же свитер но она все еще жила в квартире, которая была ей не по карману, и была занята работой, которую вряд ли стоило считать работой. Она, не оглядываясь, вошла в метро и почувствовала, как фальшивые ресницы девушки, продающей кашемир, затрепетали у нее за спиной. Цядзя вышла на станции Дунда-Тяо и целеустремленно направилась в торговый центр «Синий остров». Покупатели в одежде разнообразных ярких цветов толпились в залах, роясь в грудах одежды и пробуя средства по уходу за кожей. В зале царила жара, хотя снаружи похолодало. Почти все продавщицы были среднего возраста. Некоторые из них стояли рядом с кассиршей и болтали о детях, застегивая рубашки и складывая их в не слишком аккуратные стопки. Цянзя бродила по этажам в поисках магазинов-трикотажа. Ни с того ни с сего она решила купить родителям Лео одинаковые свитера. Наконец она наткнулась на бренд, показавшийся ей многообещающим. Шерсть под пальцами казалась удивительно мягкой. Все, что сейчас нужно было сделать — найти два свитера одного стиля, которые можно было бы подарить как пару. Она осмотрела стеллажи, стараясь не пропустить ни одной вещи. В конце концов, сянзя нашла серый свитер с круглым вырезом, на плечах которого были вышиты цветы. Она подозвала продавщицу. К ней подошла полная женщина со стрижкой пикси. Продавщица повернулась лицом, и Цзянзя вздрогнула. Возле носа чернела большая родинка. — Вы покупаете этот свитер? — спросила тетка с родинкой. — Я хотела спросить... «Есть ли у вас мужские свитера такого же цвета?» — тихо произнесла Цянзя, боясь рассердить продавщицу. Тетка с родинкой кряхтя наклонилась и достала из нижних ящиков стопку сложенных свитеров. Когда она выпрямилась и бросила стопку на прилавок, над Цянзя повеяло сильным запахом табака и пота. «Поищите здесь», — сказала тетка с родинкой. Цяньзя принялась сравнивать свитера с тем, который держала в руке. Почти внизу нашелся свитер такого же серого оттенка с черной горизонтальной полосой поперек груди. Этот явно годится, — подумала она. «Сколько стоит такая пара?» — спросила Цяньзя. «Вот этот!» — тетка с родинкой подняла голову и, прищурившись, посмотрела на бирку, чтобы узнать цену женского свитера. Этот идет за тысячу восемьсот десять юаней, а другой немного дешевле, если я правильно помню. Дайте-ка подумать. Он стоит тысячу шестьсот десять. Есть ли какие-нибудь скидки? Это подарок. Я думаю, в это время года у вас должны быть распродажи. Не могли бы вы дать мне скидку участника акции или что-то в этом роде? А вы участвуете в акции? Недовольно посмотрела на Цяньзя тетка с родинкой. «Нет, но я могу подать заявление». Вошли другие покупатели, и тетка с родинкой немедленно покинула Цяньзя, чтобы с ними поздороваться. «Так что вы говорили?» — спросила она, вернувшись. «Я сказала, что могу подать заявку на участие в акции». «Мы не делаем скидок для участников акций». Буркнула тетка с родинкой и начала складывать свитера. «Тогда почему вы меня спросили, участвую ли я в акции? Но ничего, я могу купить оба за три тысячи. Пойдет?» «Милочка, это торговый центр, и у нас бренд, мы здесь не торгуемся. Если вы не можете их себе позволить, идите в другой магазин». Тетка взяла серые свитера и принялась запихивать их обратно в выдвижные ящики. Тсядзя сделала несколько глубоких вдохов, призывая на помощь все свое терпение. «Одета красиво, как богатая девушка», — пробормотала продавщица себе под нос. «Сумка, скорее всего, поддельная. Нет денег, не ходи в магазин». Тсядзя хотела накатать жалобу управляющему, но вдруг обнаружила, что не может сложить нужные слова воедино. У нее не было навыка в написании жалоб. Она привыкла ходить по магазинам с ченьханом, который, едва почувствовав неприязнь продавщицы, сразу потребовал бы начальника. Отсядзя, конечно, приняла бы роль молчаливой жены. Она повернулась и торопливо покинула торговый центр, чувствуя себя еще несчастнее, чем раньше. Крыса, которую не только поймали, но и избили, растоптали, Загнали в темный угол. цянь почувствовала, как съеживается, как слабеют мышцы, как гнется спина. Она остановила такси. «Шин-кун-плейс!» — скомандовала она водителю. Она должна была спастись, выскочить из угла и самым величественным образом появиться на большой открытой сцене. Они приехали. цянь расплатилась с водителем — и велела оставить сдачу себе. Затем пронеслась мимо бутиков европейских дизайнеров, ювелирных, часовых, и направилась прямиком к девушке с накладными ресницами. «Я бы хотела купить два красных свитера, которые выбрала раньше», произнесла тяньзя так спокойно и твердо, как только могла. Продавщица моргнула, а затем вежливо улыбнулась. «Конечно», — ответила она, — «Может, хотите что-нибудь еще?» «Пожалуй, нет», — проговорила Цядзя. «Хотя подождите минутку. Дайте мне еще этот шарф». Она взяла с вешалки красный шарф и им помахала. После того, как продавщица скрылась за дверью, чтобы упаковать вещи, Цядзя почувствовала. Отчасти, реанимировав чувство собственного достоинства, она опять может дышать. Вернувшаяся с аккуратно завернутыми свитерами и шарфом, продавщица сообщила полную сумму. Тсядзя расплатилась, еще немного походила по магазинам, больше ничего не купила и вышла. Она села на скамейку, положив пакет с покупками на колени. Хотелось плакать, но у нее не было времени пойти домой и заново накраситься перед встречей с Лео, поэтому Тсядзя закрыла лицо руками и представила себе, как плачет, кричит на весь город, кричит так сильно, что у нее разрывается сердце, и все ее слышат. Она представила себе, что плачет, как новорожденный младенец, неведающий всех перипетий жизни, ее перекрестков и тупиков. Она представляла себе, будто плачет совсем недолго, а потом встала и спустилась в метро, чтобы успеть на ближайший поезд. Цядзя предстояло стать второй женщиной, которую Лео представил родителям. Первую он приводил к ним пять лет назад. Он хотел, чтобы отец с матерью приняли Цядзя, но, и это было еще важнее, надеялся также, что они ей понравятся. Однако Лео предложил встретить Новый год с ним и немедленно пожалел о своих словах. Лучше бы она отказалась. Ему следовало быть более осторожным и не просить прямо. Цядзя дала согласие взволнованным и встревоженным тоном, словно он не оставил ей выбора и отклонить предложение было проявлением грубости. Из наблюдений за Цядзя Лео сделал вывод: она всегда выбирает то, что, по ее мнению, доставляет удовольствие другим, а не то, что нравится ей самой. В общем, Цядзя согласилась и с тех пор Лео замечал ее видимое, хотя и хорошо скрываемое беспокойство. Она часто посылала ему сообщения, в которых спрашивала, что его родители любят есть, какой вид алкоголя предпочитают, курит отец китайские сигареты или импортные, одежду каких размеров носят. В канун Нового года она появилась на парковке его дома чуть раньше четырех. Лео не был фанатом престижных автомобилей и прекрасно понимал, в его машине, обычной черной «Хонди Аккорд», нет ничего особенного. Он подумывал отвезти Цядзя к родителям на такси, но в конце концов решил, что поедет на хонде Это был он, Ничень Хан, и он хотел, чтобы она это поняла. Она купила его родителям одинаковые красные кашемировые свитера, — сообщила Цзя в машине. — Оба на размер больше обычного. Так в холодные зимы можно будет их надевать поверх других теплых вещей. К тому же она купила красный шарф для матери и несколько пачек сигарет UC для отца. В Пекине это было лучшее время года. Люди расходились по домам и рассаживались вокруг стола в гостиной. Женщины подавали безупречно разложенные ряды пельменей, мужчины, прячась в клубах табачного дыма, болтали за чашкой чая обо всем, произошедшем за последний год. Хотя Лео никогда не покидал город во время китайского Нового года, он уже больше двух лет не проводил праздники дома. Родители не настаивали, они считали, что он занят работой. Он был близок с семьей но скорее предпочитал мирное одиночество, совершая пешие прогулки по парку Сяньшань, катаясь на велосипеде по проспекту Чанянь, или путешествуя по пустым подземным переходам, где без обычных рабочих мигрантов, мчащихся по своим делам, становилось гораздо приятнее. Отец Лео, научный сотрудник медицинского факультета Пекинского университета, Был прогрессивно мыслящим ученым, который обычно либо работал в лаборатории, либо преподавал, либо читал дома с сигаретой в руке. Одну из двух комнат в небольшой квартире отец превратил в кабинет, где мог работать. Он писал книгу. Он трудился над ней с тех пор, как Лео себя помнил. Отец держался правила каждый вечер перед сном проводить некоторое время в кабинете рассматривал научные журналы или писал. Часто мать Лео заставала мужа спящим в кресле, а журнал был раскрыт на первой странице. Лео быстро ехал по пустым дорогам, и они без всяких задержек добрались до места. Родители жили в северо-западном районе Пекина, сразу за второй кольцевой дорогой. Когда мать открыла дверь, Лео начал понимать, что именно навязал своей спутнице. На матери был испачканный фартук десятилетней давности, и она вытирала об него руки. «Извините», — сказала мать Лео, пригласив их войти, потом смущенно улыбнулась и похлопала, сядзя по плечу. «Я немного занята. Идите, поговорите с отцом. Он уже несколько недель только о вас и толкует». «Могу я помочь на кухне?» — спросила Цядзя. — Да не беспокойтесь, пожалуйста. Идите, идите с сыном, — ответила мать и указала на гостиную. — Получится быстрее, если я все сделаю сама, — добавила она и начала одной рукой раскатывать тесто, а другой размахивать в воздухе. — Цядзя, не беспокойся, — сказал Лео. — Пойдем. Да — Да-да, идите сюда, — громким эхом отозвался из гостиной отец. Сядзя вручила подарки отцу Лео и объяснила, почему выбрала именно их. Лео смотрел, как отец кивает и благодарит. Он оставил свитера в пакете нетронутыми и вытащил сигареты, чтобы осмотреть коробку, в которую были упакованы пачки. «Мне давно пора бросить курить», — проворчал он. «Во время диспансеризации у одного моего коллеги нашли полипы в кишечнике, и их пришлось удалять». «Мы стареем, сынок!» — он посмотрел на Лео и вздохнул. «Но, думаю, отказ от табака сейчас не будет иметь большого значения». Цяньзя улыбнулась и слегка покачала головой. Солнце просачивалось сквозь сохнущее у окна белье и бросало лучи над Цяньзя, усевшуюся на диван. «Она похожа на старую фотографию», — подумал Лео, — изящную и изысканную. В этот момент он почувствовал гордость за чистоту ее красоты, бледную кожу и минимум косметики. Отец всегда заявлял, что ему безразлично, сколько работы по дому делает женщина, если у нее чистое сердце. «В том, как Цядзя общается с отцом, есть что-то трогательное», — подумал Лео. В ней чувствовалась какая-то отстраненная фамильярность, как будто с давних времен она была его близкой подругой. Она почти ничего не говорила, но, казалось, ей было легко слушать его болтовню о болезнях, которые мучили его коллег и друзей, а иногда, когда наступала тишина, она делала глоток чая или задавала вопрос, побуждая отца говорить дальше. — Как-то раз в прошлом месяце, — сказал отец, — было солнечно, и мы с соседом гуляли в парке. — Ну, знаешь, профессор, который живет двумя этажами выше. Обратился он к Лео, а потом снова повернулся к Цядзя. — Тот привел с собой друга, — продолжил он, — старика в темных очках и с тросточкой. — Бедняга! — откликнулась Цядзя с искренним сожалением. — А еще у него в руках была газета, — докончил описание отец Лео. — Но я думал, он слепой. — вмешался Лео. «Я до сих пор не знаю, слеп он или нет. Мне так и не удалось его спросить», — ответил отец. «Мы думаем, он так привык читать газеты каждый день, что даже когда слеп, не смог остановиться», — вставила мать Лео, входя в гостиную. «Мама!» — Лео встал и подвел мать к дивану. «Ну же, сними фартук и посиди немного с нами. Тебе нужно отдохнуть». «О, Тсядзя, ты принесла подарки?» — спросила мама. «Нам, право, ничего не нужно». Тсядзя протянула ей свитер и шарф. Мать тут же вынула их из пакета и приподняла на вытянутых руках, подставляя лучам солнца. «Они должно быть дорогие. Такая мягкая шерсть. Нам действительно ничего не нужно. В следующий раз не утруждайте себя покупкой подарков». Просто почаще привозите нашего сына. Мать рассмеялась и снова осмотрела шарф. «Я еще несколько раз видел в парке того слепого», — продолжил отец, протягивая руку и осторожно отодвигая мать в сторону, чтобы видеть Лео. «Он всегда гулял с каким-нибудь человеком, каждый раз с кем-то другим. Потом он перестал появляться. Мы думали, он заболел или даже умер». Но позже мы узнали, что дети продали его квартиру и поселили беднягу в доме престарелых. «Какое бессердечие!» — добавила мать. «Потерять свой дом, когда состаришься!» Словно не в силах выносить более этот печальный разговор, она вышла и вернулась на кухню. Все это время фартук оставался на ней. Ужин был простым. В их семье обычно не готовили для праздника ничего особенного. Тем не менее, это была большая трапеза с двумя мясными и двумя овощными блюдами, а также супом. Обычно родители Лео ели на ужин лишь одно блюдо и никогда больше двух из-за боязни, что оставшаяся еда испортится. Отец отказывался питаться остатками, а потому все недоеденное матери приходилось употреблять в пищу одной В следующие три дня она снова и снова разогревала еду на пару, пока не съедала все или еда не превращалась в невкусное месиво. «Вы живете со своей семьей?» — обратилась мать Лео к Цядзя за обеденным столом. «Я живу в квартире одна, рядом с его баром». Она быстро повернула голову и улыбнулась Лео. «Арендная плата в этом районе должно быть очень высока», — заметил отец. «К счастью, квартира принадлежит мне», — ответила Цядзя. Родители Лео были удивлены. Они оба, словно сговорившись, поставили тарелки и посмотрели на Цядзя, ожидая, что она скажет дальше. «Это квартира моего мужа. Теперь его нет», — проговорил Цядзя, — повторяя действия родителей и ставя тарелку на стол. «О!» — резко выдохнула мать Лео. «Понятно», — торопливо произнес отец, и на его лице появилось задорное выражение, которое Лео видел так много раз. «Мы совсем не возражаем. Не только вы, молодые люди, но и мы с женой, часть современного поколения». Мать Лео уставилась на свои палочки и молча продолжила есть. Зазвонил телефон Тсядзя, она бросилась в гостиную и выключила звук. Когда она вернулась, Лео продолжил разговор. — Мы познакомились в моем баре, — сказал Лео. — Значит, ты также встречался с ее бывшим мужем? — спросил отец. — Да, это так, — подтвердила Тсядзя. И снова родители почти синхронно откинулись на спинки стульев. За столом на мгновение воцарилась тишина. Брови отца сдвинулись, словно он пытался решить сложную задачу. — Должно быть, он был порядочным человеком, раз нашел такую хорошую девушку, как вы, — наконец произнес он с вымученной улыбкой. Мать Лео кивнула. Лео глубоко вздохнул. Он был рад. Родители восприняли весть о предыдущем браке ця-дзя на удивление хорошо. — Это прежние поколения, — сказал он себе, — жившие до них придерживались феодального образа мыслей. Мои мать и отец совсем другие. Он был поражен, как быстро его родители, казалось, адаптировались, как их принципы отличались от консервативных, устаревших и понял, что гордится своими учеными-родителями за их терпимость. После ужина Лео сообщил Цядзя, что хочет посидеть еще и дождаться Нового года, когда все начнут вести отсчет оставшихся секунд. «Вы бывали в Европе? Или в Америке?» — спросил отец Лео у Цядзя, пряча полученную от нее коробку с сигаретами в ящик под телевизором. «Мы с мужем довольно часто ездили в Европу», — ответила Цядзя, — «в основном во Францию и в Италию. В Америке я была всего один раз. Я предпочитаю Европу. Ее музеи и художественные галереи всегда вдохновляют». «Люди там боятся?» — спросил отец. «Я имею в виду терроризм и все эти нападения, о которых я слышал». У меня такое чувство, что европейцы просто продолжают жить своей жизнью. Я не уверена не думаю, что... Внезапно отец Лео крикнул своей жене. — Хватит заниматься ерундой! Иди сюда и посиди с детьми хоть недолго! И принеси закуски, которые нам дал старина Ли! Он резко повернулся к Лео и дсядзя. Мой друг привез из Англии кое-какие закуски. Помню давным-давно, когда мы впервые приехали в Лондон, мы выглядели такими идиотами. Мы были бедны, в те дни всем жилось гораздо хуже, так что нам повезло там побывать. Когда мы увидели консервы для животных, то подумали, что это банки с собачьим и кошачьим мясом. Это была самая дешевая еда, и мы ее ели. Такая гадость!» Кто бы мог подумать, что британцы продают корм для домашних животных в супермаркетах? Отец рассмеялся и на мгновение поперхнулся собственной слюной. Мать Лео закончила готовку, оставила еду остывать, наконец появилась в гостиной и присоединилась к разговору. «Послушай-ка, я рассказывал о нашей поездке в Лондон много лет назад», все еще откашливаясь, объяснил отец Лео жене. Да — Да-да, у нас не было таких привилегий, как у вас сейчас. — Моя мама тоже рассказывала мне подобные истории, — улыбнулась Цядзя. Цядзя никогда не разговаривала с Лео о своих родителях, и теперь он внимательно смотрел на нее, пока она рассказывала, как в восьмидесятые ее мать ездила в Сиань, Гуйчжоу и Чэнду. Выражение лица у Цядзя было мрачное, А глаза бесцветные, как белый нефрит. Судя по тому, как она излагала эти истории, воспоминания о матери были отрывочными и неполными, но она рассказывала о своих переживаниях без единого упоминания об отце. Иногда останавливалась, оглядывая комнату, словно сомневалась в точности своих слов. Пока тётязя говорила, на лео с неумолимостью июньских дождей накатило странное чувство Теперь он был чужим на этом празднике и не мог прервать разговор. Почему ей так приспичило делиться с его родителями воспоминаниями? Почему она все говорит и говорит, рассказывает сюжет за сюжетом, как восторженный бродячий актер, развлекающий детей байками? Цядзя же продолжала свои истории, выйдя из своего обычного образа, словно купаясь в драматических волнах горя и радости а потом рассказала, что три месяца назад ее муж умер. Лео видел, как его родители оборвали улыбки и бесцеремонно обменялись шокированными взглядами. Эта тема возникла, когда его мать спросила Цядзя, с кем она путешествовала в свою последнюю поездку во Францию, с матерью или с мужем? — С мужем, — ответила Цядзя. — Это была наша последняя совместная поездка. В этом году мы должны были отправиться в Санью, но он умер. — Что с ним случилось? — спросила мать, ловя ртом воздух. Цядзя покачала головой. — Трудно сказать. Лео осторожно наблюдал за родителями, пытаясь понять их реакцию на очередную неожиданную новость, но они сидели молча, хмуро глядя на гору британских закусок. Телефон Тсядзя зазвонил снова. «Это моя тетя», — сказала она Лео. «Наверное, звонит, чтобы поздравить с праздником». Когда Тсядзя встала, родители Лео подняли глаза и неловко заулыбались. Мать продолжала теребить рукава. Тсядзя извинилась и вышла из квартиры. «Сынок», — сказал отец, когда дверь со щелчком захлопнулась, — Потер колени, выпрямился и глубоко вздохнул. «Вдова приносит несчастье». «Отец прав», — вставила мать. «Это устаревшее мышление», — возразил Лео. «Я знаю несколько женщин из моего родного города, которые выходили замуж два или три раза. Так вот, в следующие несколько лет их мужья один за другим умирали». — Некоторые женщины приносят мужчинам несчастье, — проговорила мать. — Мама! Ты же образованная женщина! — Она замечательная, но это... — пробормотала мать, постукивая ладонями по коленям. — Ну и Новый год! — Ты наш единственный сын, — подытожил отец. — Разве ты не замечал, что вокруг некоторых людей происходит несчастье? Со всеми их друзьями и близкими всегда что-то случается. Ну-ка, припомни. Лео заспорил. Родители сопротивлялись. Лео разозлился еще больше и впервые за много лет повысил на них голос. Вот еще одна вероятная причина, по которой он избегал возвращения домой. Увы, он ошибся. Что за нереалистичные ожидания привели его сегодня сюда? Родители были в том возрасте, когда люди становятся упрямыми, независимо от того, насколько прогрессивно мыслящими они были 10 или 20 лет назад. Теперь они стали слишком старомодными даже для того, чтобы привязать банковские счета к телефону, из страха, что деньги украдут. Они были слишком заняты своими делами, чтобы включать очиститель, который купил им Лео, и каждый день распахивали окна, желая наполнить комнаты тем, что по привычке считали свежим воздухом. Цядзя вернулась, и когда она, сопровождаемая порывом сквозняка, вошла в комнату, семья перестала ссориться. Лео понял, что Цядзя чем-то озабочена, так же, как она, скорее всего, почувствовала напряженную атмосферу вокруг чайного стола. пошли сказал лео хватая верхнюю одежду но сейчас только десять начала мать возьми с собой закусок предложил отец но лео уже не слушал он выскочил из комнаты держать сядзя за запястье и сжимая их слишком сильно в машине лео спросил дсядзя по какому поводу ей звонили все немного запутано ответил отсядзя что именно — Я немного волнуюсь, — сказала она, отказываясь смотреть на него. — Да, это заметно, но что случилось? — Мне просто надо поскорее повидаться с тетей, не беспокойся. — Ради всего святого! — он крепко вцепился в руль обеими руками. — Я спрашивал тебя уже трижды. Ответь ты на вопрос! — Почему ты злишься? — громким голосом отозвалась Цядзя, расправила спину и повернулась к нему лицом. — Потому что я рассказала твоим родителям о Чень-Хане? Ты считаешь, я должна стыдиться смерти мужа и сожалеть, что испортила ваш семейный праздник? Увы, я такая, какая есть, и чтобы быть со мной, тебе придется смириться с тем, что я вдова. — Мы могли сказать им об этом в другое время. Он глубоко вздохнул. — Значит, ты стыдишься? — Нет. «Не в мне!» Цядзя сердито взглянула на него. Лео смотрел прямо перед собой. Краем глаза он заметил, что новогодний фейерверк раскрасил ее лицо в разные цвета, отчего она выглядела так, словно у нее на щеках появились чешуйки. Волосы были распущены, она не сводила с него глаз, и Лео почувствовал в ней решимость, которой раньше не замечал. Цядзя никогда не смотрела на него так. Ее взгляды всегда были мимолетными. Временами она казалась игривой или чувственной, а иногда отстраненной и неуловимой, но здесь, в машине, наблюдая за ним, она что-то задумала. Она впервые сказала ему, чего бы ей хотелось, «Не ври мне!» Но он не мог дать ей правды, которую она требовала. Он спрашивал себя, действительно ли ему стыдно приводить домой женщину, которую, как он знал, в глубине души не примут его родители. Проезжая мимо светлых квартир и темных офисов, он думал о том, как сильно ему хочется взломать защиту женщины, сидящей рядом с ним, чтобы узнать о ее тревогах и опасениях, женщины, о прошлом которой он почти ничего не знал. «Ты никогда не рассказывала о своей матери», — сказал он. «Какой смысл говорить о тех, кого уже нет рядом. — Я просто хочу лучше понять тебя, Цяньзя, узнать, что у тебя в голове. Я не знаю, кто ты такая. Голос Лео заполнил всю машину и зазвенел у него в ушах. — Ты не позволяешь мне узнать, кто ты такая. Она повернулась, посмотрела в окно на фейерверк, и на мгновение единственным звуком стала трескотня приглушенных взрывов как ты можешь по-настоящему знать кого-то? — наконец отозвалась она. — Даже если я выну свое сердце, разрежу его на множество частей и объясню тебе в мельчайших подробностях значения каждого кусочка, мне все равно придется в конце концов запихнуть эту чертову штуку обратно в грудную клетку. Всю оставшуюся дорогу они молчали, хотя возле станции метро Дунч-Жимэнь Лео пришлось резко затормозить. Перед самым автомобилем на дорогу выбежал ребенок. Он высадил Цядзя перед ее квартирой. Перед тем, как выйти, она ему улыбнулась. Улыбка была печальной, нежной и грустной. Она поплотнее запахнула пальто, направилась к дому и даже не оглянулась.